Мартовские иды. Энсфельдские каникулы стали серьезным вкладом в дело укрепления престижа семейства Ротшильд. Сам Луи, казалось, стал олицетворением феодальных традиций. Но стандартным его поведение назвать трудно. В 1937 году, вскоре после отъезда герцога из Энсфельда, барон был в гостях у своего друга. Обед был в разгаре, когда за окном послышалось жалобное мяуканье. Ротшильд открыл окно, вылез на подоконник, обогнул стену по карнизу, забрал испуганного котенка и вскочил обратно в комнату. Все произошло так стремительно, что его не успели остановить. Подобные подвиги Луис совершал и раньше. Он всегда был замечательно силен физически и отличался редким самообладанием. Его отец, Альберт Ротшильд, первым покорил пик Маттерхорн, а сам Луи поднимался на множество горных вершин – Если никакой вершины в данный момент под рукой не было, использовал для своих альпинистских подвигов городские здания. В 1937 ему было уже 55. Карниз, по которому он шел, был на уровне пятого этажа, и, кроме того, уже стемнело. «Барон, это работа для пожарной команды, зачем рисковать жизнью?» спросил его один из гостей. «Привычка, милейший, ответил Барон с обычной холодной улыбкой. Все поняли, что это означало. Немецкие армии сосредоточились на границе. Большинство из тех, кто оказался в таком же положении, как Луи, сочли за благо уехать. Его брат Льюджин перебрался в свой парижский дом. Старший Альфонс скрылся за швейцарской границей. Но Луи продолжал оставаться в Вене. С холодной хитростью Луи шел навстречу судьбе. Как ни странно, деловая жизнь в банке была активнее, чем когда-либо. По-прежнему его секретари усердно трудились в обитом шелком кабинете в Ренгасе. По-прежнему по средам хранитель Венского музея истории искусств завтракал у барона и проводил для него своего рода художественный семинар. По-прежнему по пятницам с утра к барону приходил профессор ботанического сада, нагруженный новыми любопытными экземплярами растений. По-прежнему по воскресеньям директор анатомического института навещал барона и обсуждал с ним разнообразные диаграммы и книги по биологии. По-прежнему дважды в неделю господин барон катался верхом на верном Липецанерсе. Жизнь текла своим чередом, но друзья барона в жакейском клубе покачивали головами. Луи Ротшильд, глава австрийского дома и живое воплощение еврея-капиталиста вызывал особую ненависть фюрера. Зачем барону оставаться? Зачем превращать себя в живую мишень? Такое поведение оправдывалось двумя причинами, и обе были династическими. Одна из них была скрыта от общества, знали они только сотрудники Луи, а всеобщим достоянием она стала много позже. Другая причина была всем известна и очевидна. Как глава австрийского дома, Луи находился постоянно в центре внимания, Даже намек на его отъезд мог окончательно вывести из строя финансовую машину Австрии, которая и так работала с перебоями. Глава дома Ротшильдов мы уже сталкивались с подобными случаями. Это прежде всего принцип, а потом уже человек. Барон славился стремлением к совершенству во всем. Для него принцип превратился в догму. Он не стал переезжать ближе к границе. По требованию Гитлера канцлер Австрии отправился в Берхтехсгаден. И в то же время Луи уехал из Вены, чтобы покататься на лыжах в австрийских Альпах. Тем не менее, когда 1 марта 1938 года к нему в Кицбюхель прибыл курьер французского дома Ротшильдов с предупреждением об опасности, Луи отложил лыжные прогулки и возвратился в Вену. Он не собирался бежать в Цюрих. В четверг, 10 марта, барон получил из Швейцарии телеграфом последнее предупреждение. На следующее утро немецкие отряды устремились через границу. Государственный корабль неминуемо шел ко дну, и никакие принципы не могли спасти положение. В субботу около полудня Луи и его камердинер Эдвард прибыли в аэропорт Вены. Они собирались вылететь в Италию. Предлогом явилась необходимость посетить команду игроков пола, принадлежавшую барону. На контроле уже в двух шагах от самолета проверяющий офицер СС узнал барона и конфисковал его паспорт. Тогда, — воспоминал камердинер. мы пошли домой и стали ждать. Ожидание было недолгим. Вечером перед дворцом Ротшильдов, как и перед сотнями других еврейских домов, появилось два человека со свастикой на нарукавных повязках. Дворецкий не мог допустить такого нарушения этикета, каким являлся арест. Сначала он должен выяснить, дома ли господин барон. Спустя пару минут дворецкий вернулся и заявил визитерам, что господин барон отсутствует. Ошеломленные таким приемом вояки пробормотали что-то невнятное и скрылись в ночи. Но в воскресенье они вернулись вновь, на этот раз в шестерых головорезов в стальных касках и с пистолетами, чтобы дать достойный отпор проискам высшего общества. Господин барон пригласил старшего пройти в кабинет и сообщил ему, что после обеда он готов последовать за ним. Пришедшие смутились, посовещались и вынесли вердикт. Пусть ест. Барон ел в последний раз среди блеска и роскоши в окружении конвойных, поигрывающих пистолетами, стоявших неподалеку от стола. Лакеи с поклоном внесли блюда с едой, и комната заполнилась ароматом соусов. Барон неторопливо закончил трапезу. После фруктов, как всегда, ополоснул пальцы в специальной чашке, вытер руки салфеткой из дамасского полотна, с наслаждением выкурил обязательную послеобеденную сигару. Принял сердечное лекарство, утвердил меню на следующий день и только после этого кивнул пришедшим и ушел вместе с ними. Поздней ночью стало ясно, что он не вернется. Ранним утром добросовестных камердинер Эдвард упаковал уникальное постельное белье хозяина, его туалетный комплект, внимательно отобрал нижнее белье и верхнюю одежду, несколько книг по истории искусства и ботаники, обычный набор, который барон брал с собой, когда ему приходилось принимать очередное утомительное приглашение на уикенд. Все было сложно в чемодан из свиной кожи, с которым Эдвард и появился в полицейском управлении. Его прогнали, и он вынужден был уйти под злобный хохот полицейских. Появление Камердинера сыграло свою роль. Нацистский следователь был заинтригован, и первый допрос Луин посвятил тому, чтобы удовлетворить свое легко объяснимое любопытство. «Так значит, вы Ротшильд. Ну, и сколько у вас денег?» Луи ответил, что если собрать весь штат его бухгалтеров и снабдить их последними сведениями о мировом рынке акций и товаров, то им понадобится работать несколько дней, чтобы дать относительно точный ответ. «Хорошо, хорошо, сколько стоит ваш дворец?» Рочет, удивленно взглянул на любознательного джентльмена и ответил вопросом на вопрос. «А сколько стоит Венский городской собор?» Это была точная оценка. «А ты нахал!» – взревел следователь. «В какой-то степени он был прав». Охранник отправил барона вниз в подвал. Луи пришлось таскать мешки с песком. Бок о бок с ним трудились коммунистические лидеры, ставшие его товарищами по несчастью. «Мы неплохо ладили», — вспоминал Луи. «Все соглашались с тем, что наш подвал был самым деклассированным подвалом в мире». Происходили и другие необычные события. Управляющий Ротшильда в Швейцарии начал получать письма странного содержания. Их авторами были дамы, три самые известные шлюхи Центральной Европы, тесно связанные с нацистской полицией Вены. Дамы предлагали себя в качестве посредников при обсуждении выкупа. Ротшильды издавна славились как искусные дипломаты. Они могли вести переговоры с кем угодно. И пришли бы к соглашению даже с такими необычными партнерами, если бы судьба не распорядилась по-другому.